тогда Тарзан обезьяний приемыш решил, что удобное время настало. Глаза всех были устремлены на жуткое зрелище у столба. Дневной свет сменился т ь м о ю безлунной ночи, и только горящие костры бросали тревожные блики на дикую сцену. Человек обезьяна гибко спрыгнул на мягкую землю в конце деревенской улицы. Он быстро собрал стрелы на этот раз все. так как принес с собой длинные волокна, чтобы связать их в пучок. Он связал их накрепко, не спеша, и уже собирался уйти, как вдруг, словно какой-то озорной бесенок, залез ему в душу. Ему захотелось сыграть какую-нибудь ловкую шутку над этими уродливыми созданиями, чтобы они снова почувствовали его присутствие среди них. Положив связку стрел у подножия дерева, Тарзан стал пробираться по затененной стороне улицы, пока не дошел до той самой хижины, в которой он уже побывал однажды. Внутри б ы л а п о л н а я тьма, но пошарив, он нашел предмет, который искал, и немедля повернулся к дверям. Но выйти он не успел. Его чуткие уши уловили где-то совсем близко звук приближающихся шагов. Еще минута. И фигура женщины заслонила вход в хижину. Тарзан безмолвно прокрался к дальней стене, и р у к а его н а щ у п а л а длинный острый охотничий нож. Женщина быстро прошла на середину хижины и на мгновение остановилась, ища руками в е щ ь за к о т о р о й пришла. Очевидно, вещи этой не было на обычном месте, и женщина в поисках. Все ближе и ближе продвигалась к стене, у которой стоял т а р з а н Она подошла теперь так близко, что обезьяна-человек чувствовал животную теплоту ее головы тела. Он замахнулся охотничим ь ножом, но женщина как раз в это мгновение отодвинулась в сторону. Ее спокойное гортанное восклицание обнаружило, что поиски ее наконец увенчались успехом. Она повернулась и вышла из хижины, и когда проходила в дверях, Тарзан разглядел, что она несет в руках горшок для варки пищи. Он пошел за ней по п я т а м и выглянул в дверь, увидел, что все женщины торопливо шли к хижинам и выходили из них с горшками и котелками. Они наполняли их водой и ставили на костры близ столба. Где еще висела неподвижная, окровавленная и стерзанная масса. Выбрав минуту, когда, как ему казалось, никого поблизости не было, Тарзан поспешил обратно в конец улицы к своей связке стрел под большим деревом. Как и в прошлый раз, он опрокинул котел, а затем гибким кошачьим прыжком забрался на нижние ветви лесного гиганта. Безшумно поднялся он выше, пока не нашел места, откуда сквозь просвет в листве мог свободно видеть все, что происходило внизу. Женщины рубили истерзанное тело пленника на куски и раскладывали их по горшкам. Мужчины стояли кругом, отдыхая от разгульного танца. В деревне воцарилось сравнительное спокойствие. Тогда Тарзан высоко поднял предмет, взятый им из хижины, и с меткостью, достигнутой годами упражнений в швырянии плодов и кокосовых орехов, бросил его в группу дикарей. Предмет упал среди них, ударив одного из воинов по голове и сбив его с ног. Затем он покатился среди женщин и остановился у полуистерзанного тела, которое они п р и г о т о в л я л и для пиршества. Оцепенев в ужасе смотрели на него чернокожие. Это был человеческий череп, который лежа на земле скалил на них зубы. Падение его с ясного неба казалось чудом, и чудо это охватило чернокожих страшным суеверным страхом. Все как один разбежались по своим х и ж и н а м с в о е й хорошо расчитанной выходкой Тарзан внушил дикарям вечный ужас перед какой-то невидимой и неземной силой, подстерегающей их в лесу вокруг их поселка. Позже, когда они нашли перевернутый котел и увидели, что стрелы их снова украдены, в их бедном мозгу людоедов зародилась мысль, что они оскорбили какого-то могущественного бога, правящего этой частью джунглей. Он мстит им за то, что выстроив здесь поселок, они не подумали у милости ведь его предварительно богатыми дарами стой поры народ м б о н г и стал ежедневно оставлять пищу под большим деревом, откуда исчезли стрелы. Это была попытка задобрить таинственного могучего. Семя страха было глубоко посеяно в д и к а р я х И Тарзан, обезьяний приемыш, сам не зная того, положил этим основу многих будущих несчастий для себя и для своего племени. В ту ночь он спал в лесу недалеко от поселка, и следующим утром на заре медленно двинулся в обратный путь. Он был страшно голоден, а ему как раз попались только несколько ягод и подобранные на листьях гусеницы. Увлеченный поисками еды, он случайно поднял голову над пнем, под которым он рылся, и вдруг на тропе, менее чем в двадцати шагах от себя, он увидел львицу Собор. Большие желтые глаза ее были устремлены на него со злобным и мрачным блеском. Красный язык жадно облизывал губы. Собор тихо кралась. почти касаясь земли животом. т а р з а н и не думал бежать. Он был рад случаю, которого искал все прошлые дни. А ведь теперь он был вооружен не одной лишь травинной веревкой. Быстро снял он лук со спины и вложил в него стрелу тщательно смазанную ядом. Когда собор прыгнула. Маленькая острая палочка встретила ее на полпути, а Тарзан в то же мгновение отскочил в сторону. Громадная кошка со всего размаха уткнулась в землю около него, а другая, окунутая в смерть стрела, глубоко вонзилась ей в бедро. С ревом зверь обернулся и прыгнул еще раз, и опять неудачно. Третья меткая стрела попала ей прямо в глаз. но на этот раз львица оказалась слишком близко к обезьяне человеку, чтобы тот мог увильнуть от падающего на него тела. Тарзан рухнул под тяжестью огромной т у ш и своего врага, но высвободил при этом свой нож и успел нанести львице несколько ран. Одном мгновении они оба неподвижно лежали. Наконец обезьяний приемыш понял, что безжизненная масса, упавшая на него, никогда больше не сможет повредить ни человеку, ни обезьяне. С трудом в ы к а р а б к а л с я он из-под тяжелого звериного тела и выпрямившись, смотрел на свой трофей. Мощная волна ликования нахлынула на него. Глубоко дыша, он поставил ногу на тело могучего врага и, откинув назад красивую молодую голову, проревел страшный победный клич обезьяны самца. Лес отозвался на дикий крик торжества. Птицы умолкли, а крупные хищные звери отошли, оглядываясь подальше, так как мало кто в джунглях искал ссоры с большими антропоидами. А в Лондоне в это время другой лорд Грейсток. Держал речь к людям своей породы в палате лордов, и никто не дрожал от звуков его приятного, мягкого голоса.